Глава 27 Наше общение с женихами не ограничилось только завтраком. Они изъявили желание присутствовать на занятии по магии. Не знаю уж зачем. Девочки от этого заявления перевозбудились и теперь находились в состоянии какого-то броуновского движения и постоянного шума. У меня уже уши в трубочку свернулись. Что уж о мужчинах говорить. Благо они очень быстро куда-то всей командой отчалили. «Тут у есть неоспоримые преимущества», — тихо возмутилась Малиса поравнявшись со мной. «Мы шли по коридору к кабинету Карайтона. Медленно шли. Полагаю, они об этом и так в курсе, так что вряд ли примут во внимание. Но ведь и мы не можем ударить в грязь лицом. Ты вот умеешь эти свои щиты ментальные строить, а мы-то нет. Нас ничему особенному не учили». «Тебе надо просто показать, на что ты способна. Хорошо сделай упражнение быстрее других, чище, и тебя заметят. А что касается ментальной магии, то это слишком медленно, и сейчас мне тут гордиться нечем». Пока мы шли до кабинета, мне магичка смерти уже весь мозг чайной ложечкой съела. Она явно нервничала, понимая, что на нее пока никто не обратил внимания настолько, чтобы посадить рядом с собой». Впрочем, то, что она сидела через одного человека от Ган-Вахора, хороший знак, на мой взгляд. «Итак, миледи...» Карайтон встретил нас в дверях. «Сегодня у нас демонстрационное занятие, которое мы решили провести на стене». Мы переглянулись, недоумевая, зачем такие сложности. Тем более, что на улице погодка была та еще. Несмотря на позднее утро, Туман рассеялся не до конца, и атмосфера была такая загадочная, примерно как в фильмах ужасов. «Да-да, вы все верно поняли. Мы сейчас отправимся на стену, где через несколько недель пройдет ваше финальное испытание», — обрадовал нас преподаватель. Я тяжело вздохнула. Выходить на улицу не хотелось даже от одной мысли о ней пробирала сыростью до костей. Идти на стену не хотелось тем более. Она меня пугала, вызывала дрожь и напоминала, что мы вообще-то тут не в песочнице играем, что на кону очень многое, в том числе жизнь. Очень легко отодвинуть мысли о неизбежном, если постоянно приходится думать о чем-то другом. Общаться, что-то делать, читать, наконец. Но ведь когда вспоминаешь, действительно накрывает. И сейчас липкий холодок пополз по спине, оставляя за собой панический ужас, который мешал глубоко вдохнуть. И я попыталась успокоиться, заставила размеренно подниматься и опускаться грудную клетку. Но от мысли, что придется идти на стену и там что-то демонстрировать, кровь стыла в жилах. Впрочем, так себя чувствовала не одна я. Если внимательно приглядеться, как по команде побледневшим девочкам, Становится очевидно, что мы с ними пребываем примерно в одинаковом состоянии. Кто-то держал себя в руках лучше, как Малисса, кто-то хуже. Только Харанта -то была, пожалуй, спокойна. Впрочем, у нее как раз меньше всего поводов переживать. «Вы долго еще там толпиться будете?» Недовольная, слегка раздраженная, спросил Карайтон, обернувшись от входа. «Лорды вас уже, наверное, ждут, так что поторопитесь». Что ж, выбора у нас особого нет, только если объявить сидячую забастовку. Хотя не факт, что это поможет. Так что я, про себя перекрестившись, вслед за еще сильнее расправившей плечи Малисой, шагнула на улицу. Манестройны колонной вышли во двор, пересекли его под начинающим моросить мелким дождем и начали подниматься по скользким ступенькам на стену. Заниматься магией в дождь, в платьях, без теплой непромокаемой одежды или хотя бы без зонтов – это то еще удовольствие. Впрочем, пример подали Карайтон и Харанта, одновременно накинувшие на себя магические щиты, которые не пропускали в том числе и воду. Девочки одна за другой последовали этому примеру. Кто мог? Не все до сих пор овладели даже простейшими формами. Но ведь и мне нужно тренироваться. Поэтому я накинула на себя ментальный щит, который тоже не пропускал влагу. Хотя я поначалу думала, что это бесполезно и нужен обычный. На стену мы поднялись, хоть и с некоторым трудом, потому что сложно сохранять осанку и гордое выражение лица, когда ноги разъезжаются на довольно высоких ступеньках. Несколько девушек поскользнулись, и только щиты спасли их платье от того, чтобы промокнуть насквозь. Как только мы забрались, тут же на стене появились и мужчины. Гады! Они-то не карабкались, рискуя свалиться с высоты несколько метров, а просто материализовались. Нам же в итоге пришлось выстроиться почти шеренгой. Площадка ведь не широкая. А под ногами бурлил и клубился туман. Что-то сегодня он как будто неспокойный. Я сглотнула ставшую горькой слюну и постаралась не передергивать плечами и не ежиться. «Незачем показывать, как меня это место нервирует. Вот пусть другие демонстрируют, а я в себе уверена, да». «Миледи», — заговорил Карайтон гуким усиленным магией голосом, перекрикивая завывание ветра. «Сегодня у нас, если хотите, открытое занятие. Лорды выразили желание увидеть своими глазами, на что вы способны в плане магии. Что успели выучить, а что нет». Какой у каждой из вас примерно резерв и степень управляемости магическими потоками? И мы бы, может, выразили счастье от таких перспектив, но что-то силы желания не было. Наоборот, кто-то упрямо смотрел на преподавателя, кто-то на туман. Особенно неосторожно и даже злобно зыркнули в сторону женихов. Это зря, конечно. Но быть радостными и благодарными за такой стресс — увольте. С первым из упражнений справились почти все. Оглядел наши нестроенные ряды лорд Ганвахор. Понятно. Значит, выгнать нас в дождь – это не просто совпадение, а вполне себе первая часть показательных выступлений. Надеюсь, хоть команду «Аппорт» выполнять не придется. Хотя это я уже бурчу. Что такое выполнять программу, невзирая ни на что, я знаю по показательным занятиям и выступлениям в балетной студии. «Теперь прошу вас, Миледи, создать любую произвольную фигуру из чистой магии». и «Интересное задание. Такого у нас еще не было». Я потянулась к источнику и попросила немного силы, представляя у себя на руке маленького котенка. Перестаралась. Котенок получился не маленьким, а размером где-то с молодую кошку. Еще не взрослую но уже и ни длиннолапого, ни пропорционального подростка. Из-за размера некоторые детали размылись, хотя, в принципе, силуэт угадывался. А я хотела сделать котенка буквально с ладонь, чтобы он выглядел как живой, с максимумом возможных деталей. Попыталась уменьшить и придать живости, но не получилось. Магия не желала двигаться или изменяться. И, кажется, моему источнику было просто лень. Закончив бесперспективное ободание собственной магии, я открыла глаза и оглянулась по сторонам. Ну, у кого-то что-то получилось, можно сказать. Наверное, только Харанта смогла в точности воссоздать какую-то скульптуру, как мне кажется. По крайней мере, мужик сидел на коне и поднятым вверх мечом, будто призывал свое войско в атаку. Остальные же пытались компенсировать плохую проработку размерами. И тут я поняла, что мой источник гораздо умнее меня. Если бы я хорошо проработала в самых мельчайших деталях крошечного котенка, это бы сказала только о высокой управляемости магическими потоками и немалом резерве. А мы тут вообще-то в партизанов играем и показывать, на что способны, не хотим. Впрочем, существует вероятность, что это и есть все, на что я способна. Я полюбовалась своей работой. Кошечка сидела на ладони в классической позе с чуть выгнутой спинкой. Ну, милота же. И как же хорошо, что я до своего попадания сюда не успела завести кошку. А ведь были такие планы. Мужчины начали подходить и осматривать наши достижения, задавать вопросы. Как ни странно, на этот раз первым подошел не лорд Нарей, а Ган Вахор. «Миледи Анна». Он чуть склонил голову. «Мы с вами еще не успели пообщаться. Это печально. Но, надеюсь, мы сейчас исправим эту досадную оплошность. Расскажите о своей фигуре, будьте любезны». Мужчина мне улыбнулся, и я тоже улыбнулась в ответ. Приятный, обходительный на первый взгляд. Впрочем, это ни о чем не говорит. Он стоял так, что закрывал своей широкой спиной большую часть нашей группы. Да еще и я начала отвечать, поэтому не сразу сообразила, что происходит что-то не то. Увидела только, как что-то промелькнуло и скрылось в тумане окружающим остров. И только потом, с полусекундным опозданием, услышала истошный визг. Как в замедленной съемке, Ганвахор стал поворачиваться назад, одновременно с этим накидывая свой щит. Я проверила. Мой был на месте... Как-то получилось его не развеять, формируя фигурку. Попыталась выглянуть из-за спины мужчины, потому что там слышалась какая-то возня, визги, крики. вся на лестницу, спускайтесь на землю!» Услышала я звучный голос лорда Карайтона. «Только одна проблема. Между мной и лестницей как раз и была та самая заварушка или что там вообще происходит. Дальше за мной стояли только Малисса и Дане» которые сейчас также пытались все рассмотреть из-за моего плеча и широкой спины Высшего. Ясно, что там какая-то возня или драка, но совершенно не видно, что именно происходит. Впрочем, вот несколько девушек все же сбежали с лестницы. Среди них, к счастью, была Харанта, которая тащила буквально на буксире Салаю и простолюдинку. Спустила их вниз и ринулась обратно вверх по лестнице. Но тут же развернулась, потому что навстречу бежали перепуганные девицы, а разминуться в таком узком проходе просто не получилось бы. Впрочем, магичка решила эту проблему довольно элегантно. Каким-то неведомым мне образом она просто взлетела над стеной. Полагаю, как-то управляла потоками ветра и воздуха. Потом пропала из глаз на секунду и появилась с трудом, удерживая на руках еще одну девушку, которая, кажется, была без сознания спустила ее и тут же села на мокрую траву без сил. «Что там?» — шепнула Малиса, из-за чего я чуть сама в страхе со стены не прыгнула. Я так увлеклась спасательной операцией, что забыла про девчонок. «Мы отсюда не спустимся», — так же тихо сказала Дане. И «Интересно, если прыгнуть в щите, мы разобьемся? Хочешь проверить?» Спросила я, все еще пытаясь что-то разглядеть. Ган Вахор и еще кто-то из мужчин явно пытались кого-то скрутить, но получалось откровенно плохо. А потом со стены упал кто-то еще. На этот раз девушка не кричала, и судя по тому, что падала она как переломанная кукла, на тот момент она уже была без сознания. В эту же секунду сорвалась со стены еще и мужская фигура — прямо в прыжке, трансформировавшееся в огромного, лилового, с фиолетовыми отливами дракона. Он устремился вслед за упавшей. «Что же это делается?» — зажала рукой себе рот Даны и попятилась. «Держи меня!» — только и успела бросить Малисса, хватая за руку оступившуюся и пошатнувшуюся над пропастью магичку. Я схватила девушку за сгиб локти обеими руками и совместными усилиями нам удалось вытащить уже соскальзывающую со стены паникершу. — У меня раз предложение. — Давайте тут посидим, а? — прошипела я, отдышавшись, и приземлилась прямо на камне. — Холодные, мокрые булыжники? Да сейчас как-то плевать. На земле под стеной стояло человек десять, сбежавших от неведомой опасности девушек. И пристально... Как какие-то зомби, все они наблюдали за тем, что происходит наверху. Благо, никто из них не пострадал. Даже обморочная пришла в себя и теперь расставалась с завтраком в ближайших кустах. От здания к нам уже бежала леди Майер. Интересно, почему она не перенесется? Что у нас получается? 10 человек внизу, трое тут. Еще двое упали? «С нашего ракурса сейчас было видно больше, чем из-за спин. Две девушки лежали на камнях и брыкались, даже рычали. Мужчинам приходилось прилагать значительные усилия, чтобы их зафиксировать. Лорд Ган Вахор и Сартарис пытались скрутить еще двоих. Только у них не получалось. Девицы на них кидались, как тигрицы, полосовали когтями, кусались, дрались». Как-то уж слишком интенсивно и сильно для обычных девушек. Остальные лорды, в том числе и преподаватель, пытались оттеснить еще четверых, кажется, ближе к лестнице, но те тоже активно сопротивлялись. «Они будто с ума посходили», — буркнула Дане, потирая руку, за которую ее успела схватить Малисса. «Завтра наверняка будут синяки, а может, даже растяжение заработало». «Может, так и есть?» протянула я думаю ты права ответила малиса вытаскивая из за ворота платье антиментальный артефакт почерневший дьявол даны изменилась в лице и тоже сорвала с шеи шнурок с таким же черным артефактом если на нас сейчас воздействовать можно брать тепленькими зябко передернула плечами она а одна ты более-менее защищена ментальным щитом. Если воздействие будет сильное, я не знаю, как он себя поведет. А кроме того, ничто не помешает вам сбросить меня отсюда, банально толкнув, — ответила я. Остается только надеяться, что проход откроют до того, как этот чертов менталист решит применить дар еще раз. «Не думаю, что это произойдет», — покачала головой Малисса. Вспомните, каждый раз, когда он действовал, он делал только один подход. Вряд ли что-то сейчас изменится. В принципе, она права. Но в любом случае нам остается только сидеть и ждать, когда большие и страшные драконы решат вопрос безопасности и справятся с кучкой девиц».